К донесшимся в этот момент подозрительным з в у к о м Горелов отнесся уже более спокойно. За все время, что он их слышит, они не делались яснее громче, значит, их источник не приближается к нему и не стремится к этому. Да-да, скорее всего, это просто мирная работа какого-нибудь занятого своим делом животного. Хорошо было бы убедиться в этом, но как? Горелов успел за время своих размышлений значительно отдохнуть. Он почувствовал прилив новых сил и попробовал приподняться, но, вероятно, на нем лежал слишком тяжелый и толстый слой ила, который приподнять было ему не по силам. По бокам же сырая п о д а т л и в а я масса слегка раздалась в стороны. Горелов решил пробиваться сквозь толщу лежавшего на нем ила, но не вверх, а в сторону. которая казалась более податливой. Чувствуя себя значительно посвежевшим и бодрым, насколько можно было быть бодрым в таком положении, он уже не думал о доносившихся порой звуках. Они его больше не беспокоили. Он начал усиленно двигать руками, п о д т а с к и в а я с ж и м а я и подминая под себя своими широкими металлическими ладонями к о н к и мокрого, как грязь ила. Первые же несколько минут работы необыкновенно обрадовали его своими результатами. Перед ним образовалось небольшое, тускло освещенное загрязненным фонарем углубление, куда он с приливом новой энергии принялся продвигаться. Через полчаса упорной работы Горелов прополз таким образом почти полметра. Он даже изловчился открыть на поясе патронтаж,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 Он с новой энергией принялся за работу, но не успел продвинуться и на несколько сантиметров, как неожиданно его металлические пальцы заскрежетали, встретив твердые каменные препятствия. В первое мгновение он обомлел, но, решив, что это небольшой засыпанный илом обломок скалы, принялся прокладывать свой ход кверху вдоль обломка. Он усердно работал,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 Он опустил голову со шлемом наил и в бессилии лежал, порой содрогаясь всем телом, словно в беззвучных рыданиях. Вдруг он встрепенулся. Сколько у него осталось кислорода? Ведь ему неизвестно даже, сколько времени он лежал без сознания после обвала. Десять минут или десять часов. И с каждой уходящей минутой уходит считанные минуты оставшегося ему кусочка жизни».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 Залепленный грязью фонарь едва освещал крошечное пространство впереди. Руки ломило, пот заливал лицо, ослепляя глаза. Еще несколько движений, нужно отдохнуть. Вдруг пальцы Горелого скользнули почему-то гладкому, и под ними раздался тонкий, чуть слышный скрип. Пальцы сгребают илспрепятствия, и сердце Горелого...